Глава двадцать Изнанка Зеленвальда, седьмой уровень Честно признаюсь, я за них переживал и был готов в любой момент прикрыть их, но этого не понадобилось. Они сначала убили каждого своего монстра, а потом сожгли его черным пламенем, после чего продезинфицировали себя им же и довольные вернулись назад. Силы души они затратили всего ничего и при этом полностью уничтожили скверну, «Правильный подход. Поздравляю! Отныне вы полноценные искатели скверны. И отныне ваша память бессмертна. Продолжайте увеличивать силу своей души, чтобы противостоять скверне. А теперь, Аргур, давай поэкспериментируем с тобой. Я лишь недавно понял, как можно ограничить воздействие магического фона изнанки. Но как это все настраивать, еще не понял. Поэтому давай поэкспериментируем. Ты чувствуешь магический фон? Я чувствую его нехватку. Такое ощущение, что нахожусь в пустоте. — Понял. Да, давай я немножко увеличу проводимость магического фона. Как сейчас? — Как глоток свежего воздуха после кислородного голодания, но слишком мало. — Хорошо, а если так? Я снова увеличил пропускную способность покрова, и он стал несколько прозрачнее. — Уже лучше, но восстановление идет. Все равно медленно. Понял, еще немного. Что скажешь сейчас? Многовото. Чуть-чуть убавь. Так? Да, как по мне, так идеально. А что насчет видимости? Честно говоря, не особо хорошо видно, но вполне различимо. Скажем так, строить я смогу. А если я попробую сделать покров более прозрачным без снижения концентрации, произнес я и тут же воплотил задуманное в реальность. А вот теперь фонит так, что те, у кого магический потенциал низкого уровня, очень быстро загнутся. Понял, значит, нужно оставлять ее только в сыром виде. Что ж, нужно попробовать привести сюда кого-нибудь с шестым уровнем магического потенциала. У тебя есть такие? Есть, но давай не будем рисковать строителями. Я обещал тебе привести желающих стать искоренителями скверны и привез их. Вот на них и экспериментируй. «Логично, тогда пойдем, покажешь их мне». Вскоре мы вернулись к оплоту искоренителей Скверны, и Аргур повел меня к лагерю желающих пополнить наши ряды. Гномов он с собой привел не так много, как приводят эльфы или дроу. Орков еще меньше, но они все же были. Как я и предполагал, из орков никто не подошел. Я поблагодарил их и даже оплатил им расходы на дорогу туда-обратно, а вот с гномами дела обстояли значительно лучше. Половину из тех, что приехали, я принял в ученики — Остальным тоже оплатил расходы на дорогу, рассуждал денег оркам. Орки, которых привел гном, по сути, своей наемники и служат тому, кто им платит, а искренители делают это не за деньги. Поэтому каким бы верным наемником орк ни был, он не сможет стать искоренителем скверное. Даже несмотря на то, что он ответил правду на те вопросы, которые ему задавали, Выбрав одного из гномов-учеников с шестым уровнем магического потенциала, мы с Аргором снова вернулись на изнанку седьмого уровня. Только в этот раз покров из силы души я наложил на своего нового ученика. Тот поначалу испугался, но все-таки согласился поучаствовать в эксперименте. В результате я смог найти необходимую концентрацию силы души в покрове. Даже попросил гнома пробежаться и поработать киркой — И он это сделал, сказав, что чувствует себя замечательно, будто находится не на изнанке, а на лицевом мире. В следующий свой заход мы взяли гномов с магическим потенциалом вплоть до третьего уровня, и, как показала практика, все себя замечательно чувствовали под покровом из сырой силы души. На сегодня эксперименты я решил остановить, а весь следующий день я и мои ученики — в том числе и новички из гномов, провели наизнанке, чтобы убедиться, что действительно мой покров защищает от вредных воздействий. Точнее, что они не скапливаются. Результаты эксперимента меня очень порадовали. Еще один день я обучал своих учеников, которые уже освоили силу души создавать такой покров. Получилось не у всех и не сразу, но несколько человек смогли повесить на гномов такой покров, И мы даже провели пару часов на изнанке, а вечером я со своими женами и детьми отправился в Светлый лес. Ведь завтра нам нужно быть у короля Кризонии. «Ты придумал, чем заинтересовать его величество?» — поинтересовался у меня великий князь. «Да, вот, смотрите. Это мы на пару с Мариэль создали». Я протянул ему артефакт. «И в чем заключается его функционал?» «Это артефакт защиты. Он защищает абсолютно от всего, включая Скверну, пока в нем есть сила души». Любопытно. Другими словами, ты не стал использовать что-то из своего мира, а завязал все на искоренителях Скверны и Эльфах. Да, я подумал, что нет смысла завязывать интересы короля Кризонии на иномирных предметах или материалах. Лучше привязать его интерес непосредственно к самим искоренителям Скверны. Тогда он будет охотнее выделять мне людей, ведь эти артефакты нужно будет еще и заряжать, а никто, кроме членов нашего ордена, этого сделать не сможет. «Следовательно, в его интересах, чтобы нас было больше». «И по какой цене ты собираешься продавать эти амулеты?» «За каждую сотню учеников, которых я отберу, они получат один такой амулет. Если я отберу за раз сразу тысячу учеников, то отдам за них одиннадцать амулетов». «А недорого?» «Хотите проверить?» «Хочу». «Тогда собирайте ваших сильнейших воинов и магов. Устроим демонстрацию». «Вскоре мы все делегации уже были изнанке. Там, где дроу, нашли небольшой клочок скверны. К тому времени, как мы прибыли, мы даже сумели обнаружить мелких тварей, двое из которых были заражены, но еще не созрели для распространения скверны по воздуху. Я одел одному из эльфов амулет и велел подойти к одному из этих животных. Тварь, видев, что к ней приближаются, тут же рванула на эльфа, но, не добежав метров пяти, вспыхнула черным пламенем и забилась в агонии. Вторую тварь я поймал и посадил в прозрачный ящик, который взял сюда мой тесть по моей просьбе. Великий князь меня заверил, что из него никто выбраться не сможет. Тем лучше. А после того, как мы вернулись в лагерь Дроу, я надел этот же амулет на великого князя и приказал магам и воинам попытаться убить его, но не прокатило. Эльфы на наотрез отказались нападать на своего князя, даже по его собственному приказу. Пришлось просить одного из Дроу помочь мне, и он не стал отказываться. Вот тут маги и воины выложились на полную, но даже поцарапать его не смогли. А нельзя ли нам такие амулеты? Готов покупать их по той же цене», — предложил великий князь, когда увидел, что его лучшие бойцы не в состоянии пробить защиту этого амулета. «Я так полагаю, вы намекаете на то, что я вам уже должен определенное количество таких амулетов?» — поинтересовался я. «Нет, что ты. Ты начнешь оплачивать ими только новую партию, которую я вам подготовил». Заверил меня тесть, а я посмеялся. «Не переживайте, для нашей семьи я это сделаю бесплатно, а вот остальные можно и продавать». «А сейчас дезинфекция!» «Дезинфекция! Дезинфекция!» Разнеслось по лагерю, чтобы все успели подготовиться, и мой тесть обреченно вздохнул. Я сформировал вспышку черного пламени, накрывшую лагерь. Народ тут же начал ругаться. Ну да, не самые приятные ощущения, но зато сейчас скверна, которая здесь успела разлететься, уничтожена. На следующий день, ближе к обеду, мы телепортировались в замок его величества в Рафталии, и как только я там оказался, мне на телефон пришло несколько картинок от Селины. Она скинула мне фотографии имений, которые можно купить. Видимо, выбрала те, что получше. Пока мы шли длинными коридорами, я рассмотрел все варианты и выбрал наиболее приглянувшийся. после чего отправил ей цифру с номером варианта и приказом купить. И вот мы подошли к тронному залу, и Глашатый представил нас как великого князя с делегацией. В принципе, я и не ожидал отдельного внимания к своей персоне. «Приветствую вас, ваше императорское величество!» Со всем достоинством и легким, еле заметным кивком головы обратился Кирсониил к королю Кризонии, а тот даже встал с трона и подошел, чтобы поприветствовать столь великого гостя. Еще бы! Великий князь впервые сам пришел к кому-то за пределами эльфийского леса, а в него никого не пускают. Так что это событие смело можно считать историческим. «Рад вас приветствовать, великий князь, на своей земле». «Признаюсь честно, для меня стало полнейшей неожиданностью, когда вы изъявили свое желание приехать ко мне в гости. Присаживайтесь и расскажите мне, что вас привело». Слуги тут же внесли в тронный зал еще один трон и поставили его напротив основного. Великий князь и король заняли свои места, а мы остались стоять по бокам. Я стоял у трона великого князя по правую руку от него, чем вызвал бурю эмоций у людей. Они и представить себе такого не могли, чтобы человеку дозволили стоять по правую руку от правителя светлых эльфов. Но это они еще не знают о том, что я женат на его дочери и фактически являюсь принцем светлого леса, хоть и консортом. Итак, великий князь, я вас слушаю. Со всей серьезностью к этой встрече подошел король Кризонии. Дело в том, что на наш мир надвигается огромная катастрофа. Настолько опасная, что при встрече с ней... «Этот мир просто перестанет существовать», — начал рассказ великий князь, а король нахмурился и спросил. «И что это за катастрофа? Какое-то стихийное бедствие?» «Нет, это напасть называется скверно. Это зараза, которая поглощает все живое. Вот, взгляните». Тесть посмотрел на меня и кивнул. Я взял прозрачную коробку и подошел с ней к его величеству. Он пожелал рассмотреть это поближе, но я сказал, что это опасно. Главное, что ему нужно, это увидеть серые пятна на теле монстра, и он их отчетливо разглядел. «Это и есть катастрофа, с которой мы не сможем справиться?» — с сомнением переспросил король Кризонии. «Да, ваше величество. Я лично видел масштабы бедствия на изнанке. Все дело в том, что эту заразу невозможно уничтожить ни магией, ни металлом. Эту тварь можно перетереть в фарш, Но зараза, которая ее сейчас поглощает, распространится на все живое вокруг нее, даже на траву. Избавиться от нее можно только одним способом. Каким? Об этом вам расскажет мой зять. Он как раз и является тем, кто умеет ее уничтожать. Знакомьтесь, Ваше Величество, барон Мирон Викторович Зубарев, принц-консорт Светлого Леса. Эти слова произвели настоящий фурор, и тронный зал загудел, как пчелиный улей. Дождавшись, когда гуман стихнет, я поклонился его величеству и стал объяснять. Справиться со скверной могут только члены Ордена Искоренителей скверны, или их ученики. Но разница заключается в объеме силы души. Это что-то вроде магии, но намного лучше. Вот, смотрите. Я продемонстрировал несколько способов использования силы души, включая те, которые нельзя воспроизвести при помощи магии. Это впечатлило всех, в том числе и короля. А этому можно научиться?» поинтересовался у меня король Кризонии. Можно. Именно поэтому мы здесь. Далеко не все разумные могут стать учениками искоренителей Скверны. Для этого нужно иметь определенный характер и убеждения. Только в этом случае разумный может научиться вырабатывать силу души и увеличивать ее объем. Однако, став учеником искоренителя Скверны, разумный отказывается от всего остального, поскольку вскоре понимает значимость и ценность всей жизни, а не отдельных ее представителей. И мы сейчас находимся здесь для того, чтобы вы позволили набрать мне учеников. Их нужно очень много. Когда Скверна начнет заполнять изнанку, нам нужно быть готовыми и иметь возможность уничтожить ее и защитить Зеленвальд. А к этому времени мои ученики уже должны иметь довольно большой запас силы души. Поэтому чем раньше я получу учеников, тем больше шанс, что мы сумеем защитить этот мир. — А я смогу научиться вырабатывать силу души? — поинтересовался король Кризонии. «Нет, Ваше Величество, не сможете по той простой причине, что вам нужно править королевством. Если я научу воспользоваться и вырабатывать силу души, вы пожелаете уйти в Орден Искоренителей Скверны, а королевство потеряет великого правителя. Простите меня за мою дерзость, но это недопустимо». о пожалуй, вы правы. Не стоит так рисковать королевством. Но как-то же я могу пользоваться силой души. Наверняка есть какой-нибудь способ, при котором я не захочу покидать свой трон». — Есть такой способ. Вы можете носить при себе защитный артефакт с силой души внутри. Прикажите его кому-нибудь одеть, — ответил я и достал защитный кулон. — Ты подойди сюда и надень вот это, — ткнул король в какого-то аристократа, и тот тут же подошел ко мне и наклонил голову, чтобы я надел на него защитный амулет. — Снимите, пожалуйста, все ваши защитные амулеты и обереги, — попросил я. Аристократ взглянул сначала на короля, тот кивнул, и после этого он снял все амулеты и передал их мне а я одел на него защитный амулет, который принес. Затем отвел аристократов в сторону и обратился к королю. «Ваше Величество, попробуйте ударить его самой сильной атакующей магией, которой владеете, но только точечной, чтобы замок пережил вашу атаку». Со всех сторон послышались смешки. Король встал с трона, подошел поближе и начал формировать какое-то убойное заклинание. А вот аристократ, кажется, струхнул, но убежать не решился. Через некоторое время король запустил свое заклинание, но оно абсолютно никак не повредило аристократу, если не считать испуга. Это невероятно! От такой магии не защитит ни один амулет. Я это знаю. Лично сжег с десяток своими атаками! восхитился король крезонии. Это еще не все. Прикажите вашему сильнейшему бойцу рубануть как следует вашего аристократа, попросил я, и король, повернувшись к своему охраннику, кивнул. Тот достал из-за спины двуручный меч и отправился к аристократу, который уже был не рад, что сегодня пришел во дворец. Охранник ударил двуручником с разворота со всей силы, и если бы на нем была другая защита, то его бы разрубили. Но на нем был мой амулет, и двуручник просто отскочил, как от стального купола. «Невероятно! Так он еще и от физического урона защищает!» — удивился король. «Не только, Ваше Величество. Вот, смотрите!» Я взял прозрачную коробку с мелкой тварью и поставил ее чуть поодаль. Велите ему, пусть подойдет к коробке, попросил я короля, и тот тут же приказал подойти аристократу к коробке, но как только он приблизился на расстояние пяти метров, тварь вспыхнула черным пламенем и начала метаться по ящику, и вскоре она полностью сгорела. Что с ней произошло? поинтересовался король. Она убита единственным способом, который может уничтожить скверну. Это черное пламя. Если им что-то подожгли, то это что-то не потухнет до тех пор, пока не сожжет его полностью. Черное пламя может потушить только тот, кто его разжег, и больше никак. Этот защитный артефакт защищает не только от физических и магических атак, но и от скверны в радиусе пяти метров. Подумать только, какая полезная вещица. И сколько вы хотите за нее? Он не продается. Этот великий артефакт создан не только из материалов, которые можно достать только в эльфийском лесу, но в нем еще используется священная сила души Искоренителей Скверны. Такой амулет можно получить только в дар за сотню учеников, которых я выберу лично. А если за раз я выберу тысячу учеников, то подарю вам за это одиннадцать таких амулетов. Они многовато. Дают десять учеников за один амулет. Ваше Величество, видимо, вы что-то неправильно поняли. Я не торгуюсь. Амулеты я вам предложил исключительно из уважения. На самом деле дела обстоят совсем по-другому. Когда на Зеленвальд ворвется Скверна, мои ученики будут защищать те государства, из которых они прибыли. Эльфы и Дроу регулярно поставляют мне учеников, и я могу сказать, что их государства будут защищаться максимально эффективно, поскольку у меня уже есть ученики, достигшие нужного уровня мастерства. А с учетом того, что в настоящее время у меня в учениках нет никого из Кризонии, то и защищать вас будет некому. И когда Скверна попрет на Рафталию, будет уже поздно предлагать мне что-либо тогда я при всем желании ничем не смогу вам помочь. Поэтому мы и пришли, чтобы сообщить вам об этом. И если вы вдруг изъявите желание предоставить мне учеников, то я приму их. Возможности амулета я продемонстрировал вам исключительно потому, что вы спросили о способе использования силы души лично вами. Но если вы не желаете или не можете предоставить мне учеников, то обсуждать нам больше нечего, и мы, с вашего позволения, покинем ваш гостеприимный дворец. Пояснил я, а король Кризонии задумался. «Что ж, мой зять прав, нам действительно пора. Приятно было познакомиться, Ваше Величество. Будем надеяться, что мы с вами еще когда-нибудь встретимся». Поддержал меня великий князь и начал подниматься с трона.